Глава 16. И снова на Сычевку. «Прибывая в войска на фронте, мне сразу удавалось охватить обстановку, взять в свои руки нити управления и повернуть события в нужном направлении». Красная звезда. 18 февраля 1998 года. Маршал Советского Союза. Жуков. «Сталинское контрнаступление замышлялось как операция второстепенная». Об этом любой желающий может найти достаточно свидетельств в мемуарах участников этой операции. Маршалы Советского Союза Василевский, Рокоссовский и Еременко, главный маршал артиллерии Воронов и другие сообщают, что завершив окружение германских войск под Сталинградом, советские командиры с удивлением обнаружили. Германских дивизий в котле оказалось в три раза больше, чем предполагалось. Советское командование намеревалось окружить в районе Сталинграда 7-8 германских дивизий, а их оказалось 22. Иначе говоря, операция под Сталинградом замышлялась не столь грандиозная, какой она получилась на самом деле. Результат под Сталинградом ожидался втрое скромнее, а главная операция готовилась на западном направлении. Снова планировался прорыв Уржева, Сычевки и Вязьмы в направлении Рижского залива. Жуков снова делает ту же работу – координирует действия Калининского и Западного фронтов. Кроме того, наступлению двух фронтов содействуют войска Северо-Западного и Брянского фронтов. Для проведения этой грандиозной операции были собраны силы большие, чем для проведения контрнаступления под Сталинградом. Под командованием Жукова на этот раз почти 2 миллиона солдат и офицеров, 3300 танков, более 1000 боевых самолетов. 24 тысячи орудий и минометов. Суммарный боевой вес советских танков, привлекаемых к этой операции, в 2,8 раза превышал боевой вес всех германских танков, которые Гитлер 22 июня 1941 года бросил на Советский Союз. И вот эту операцию в ноябре-декабре 1942 года Жуков снова провалил. Там, где был Жуков, позорное поражение. Реки Крови, пирамиды солдатских костей и почти две сгоревших советских танков. Это в дополнение к тому, что в этом районе было уже уложено в землю с января по август. А под Сталинградом, где Жукова не было, победа.